Водушевившись, уселся он за комментарий к Библии, насмешливый и пренебрежительно скользнул взором по обстоятельным трудам Гохштеттеров, Вейсманов и Геддингеров, этих частных добросовестных ученых-мужей, и работа его пошла теперь быстро и ладно. Между тем, уполномоченные епископа Вюртсбургского из-под тишка упорно продолжали свое дело в Штутгарте. На первом плане стояли теперь новые люди, по большей части военные, которые мало считались Зюсом, внешне как будто ладили с евреем, но не скрывали своего презрения к нему. Был среди них генерал Обербургграф фон Редер, невоспитанный и грубый человек, затем комендант крепости Асперг, подполковник фон Бивиггаузен. Затем целые оралы шумливых офицеров в пестрых мундирах, полковники Торнака и Лаупский, род мистер Буков. Они плотным кольцом окружали теперь герцога. Еще был один офицер, к которому Зюз чувствовал особенную неприязнь. Майор фон Редер, двоюродный брат бургграфа, командир штутгартской национальной конной гвардии городского кавалерийского отряда. Человек с крикливым голосом, низким лбом, жестким ртом, грубыми лапами, особенно бесформенными в перчатках. Но больше всего ненависти и отвращение внушал еврею Дон Бартареми Панкорбо, курпфальский тайный советник, управляющий табачными фабриками и табачной монополией, торговец драгоценными камнями, который снова выдвинулся на сцену В неизменной старомодной чопорной португальской придворной одежде Правое плечо всегда комично вздернуто Над пышными брышами сизо-багровое костлявое лицо С провалами вместо щек, с ястребинным носом и крашенными усами Упрямые щелочки-глазки из-под морщинистых век Неотступно следят за Зюсом Все они, а вместе с ними и старые враги Ремхинген, Каммердинер и Нейфер деятельно участвовали в католическом проекте. Хотя Зюссу весь план был ясен в полном его объеме, много яснее, чем неотесанным, чванливым, недалеким офицером, однако он чувствовал, что его всячески стараются оттереть. О самых важных обстоятельствах он узнавал случайно или вовсе не узнавал Только когда была нужда в его чисто деловом финансовом опыте, ему нехотя с высока мимоходом сообщали кое-какие данные. Однажды, когда он осторожно попытался нащупать суть плана, герцог грубо одернул его, приказав раз и навсегда оставить шпионские замашки. Когда приспеет время, ему и Тони наверняка сообщат, что нужно. Карл Александр, оправившись от болезни, скорее чем сам ожидал, был очень деятелен и превосходно настроен. Кстати, примирение с Марией Августой, достигнутое хлопотами вертсбургского епископа, дало желанные последствия. Герцогиня забеременела. Страна восприняла эту новость весьма холодно. Если бы герцог умер бездетным, к власти опять пришла бы протестантская ветвь. Теперь же страна на долгие времена отдана на произвол Риму и иезуитам. Предписанные начальством молебствия о здравии герцегини посещались очень слабо. Приходили те, кто не мог уклониться. Но сам герцог неумеренно выражал свою радость. Он всем рассказывал об ожидаемом наследнике, причем его мясистое полнокровное лицо расплывалось от восторга, Он отпускал грубые шутки окружал Марию Августу неуклюжими заботами. Ей же самой беременность пришлась совсем не по душе. Она боялась, как бы не была обезображена ее фигура, боялась, что ребенок явится для нее помехой, с содроганием думала о родах, и материнство само по себе казалось ей чем-то до крайности, да кучным, плебейским, неподобающим аристократке. Она подумала даже избавиться от беременности и делала подобного рода намеки доктору венделину Брейеру. Но медик либо не понимал, либо не хотел понять. Глухим напряженным голосом, подкрепляя слова широкими виноватыми жестами, он распространялся о радостях материнства, ссылался на античный мир, упомянул о матери Гракхов и о другой матери-героя, Той, что предпочитала увидеть сына на щите, нежели без щита. Вздохнувшись, вспомнив примитивную, чисто солдатскую точку зрения герцога, Мария Августа смирилась. Зато она, жадно и со скрытым страхом, выслушала рассказ Зюса о повелительнице демонов Лилит, первой жене Адама. Она это длинноволосая тарелка. Крылатая первая жена Адама не поладила со своим супругом, плотская близость с ним не дала ей тех радостей, которых она желала. Тогда она с помощью колдовства, произнеся запретное имя Божие, улетела в Египет, в страну злых чаров.